Глава тридцать четвёртая «Ди, вставай!» Тёплые мамины руки погладили по спине, и я откликнулся, выплывая из тяжёлого полусна, полузабытья. «Ди, мальчик, что с тобой?» «Что-то... не знаю». Растерянно пробормотал я, пытаясь понять, почему мне так хреново. Сон какой-то снился. Ужасно дурацкий. В нём моё дикариное оружие, что поло небо тварями иссквернено, а я ей канал держал, словно это она мой мастер, а не наоборот. И ещё какой-то белобрысый громила там был, всё пытался меня потоками за что-нибудь пощупать. Брр. Приснится же такое. Ди? Мамин голос стал по-прежнему тревожным. Что ты сделал? Когда? «Кто тебе позволил так качать резерв? Это кто-то из старших? Приказ отца? Почему я не в курсе?» «Э-э-э...» Я окончательно проснулся, сел и тут же со стоном схватился за голову. «Мам, только не кричи ради призмы, у меня сейчас череп лопнет». «Ещё бы он у тебя не лопнул, дрянной мальчишка!» Мамины руки принялись быстро и довольно болезненно разминать нужные точки, запуская нормальный энергообмен в теле, а через него и в ауре. Не обращая внимания на мои подвывания и стоны, мать, как маленького, опрокинула меня обратно на кровать, перевернула на живот и прошлась железными пальцами вдоль позвоночника. О чём ты думал? Три эволюции за короткое время. Да кто на эти эксперименты столько скверно выделил? Почему не под контролем клана овоцелителя? Ди. Только не говори мне, она выпрямилась и замерла. Ржа, сын. Только не говори, что это была твоя инициатива, и ты провернул всё подпольно. Что за идея Fix была срочно развиваться? Кто тебя гнал? Нет, мама, инициатива точно была не моя. С чистой совестью прокриктел я, поднимаясь на четвереньки и осторожно начиная ползать с постели. Зато теперь ни однавшивая наложница не посмеет на тебя шипеть. Сучки ржавы и зависливы. На охоты я, видите ли, не хожу, как будто они ходят, содержанки. Мама вдруг охнула, бессильно опустила плечи и села на мою кровать, закрыв лицо руками. Я перепугался насмерть, подскочил, на заплетающихся ногах метнулся к столу, налил в стакан воды из графина, расплескал чуть не 2/3, но донёс матери. Ма, ты что? Что случилось? Ма, только успокойся, тебе же нельзя волноваться. Она взяла стакан и выпила одним глотком всю воду. Потом обняла меня и уткнулась лицом куда-то мне в плечо. Затихло. Да что случилось-то? Такого ужаса я не переживал с того дня, как к нам пришли и сообщили о гибели Криса. Моя мама, сильная, умная, сдержанная, настоящая леди, никогда не позволяла себе слабости, ни то что при посторонних, даже при нас, её сыновьях. А тут твой отец только что вернулся с загонной охоты. Тихо шёпотом сказала она: тобой отдадут долг жизни. Что? Вот теперь я ржавел по-настоящему. Прости, дитя, чего это я? Стёрла мама слёзы тыльной стороной ладони. Сегодня на Рейде случился прорыв, и если бы не древнее, то большинство мастеров и оружей ушли бы в поток душ. Отец сказал, что она буквально заштопала ткани реальности, не давая чуждой скверне прорваться в наш мир. «Это э, радует?» «Но при чём здесь я?» «У меня в голове разом ожили картинки непонятного сна. Но я усилием в воле отмахнулся. Чушь какая!» «Совпадение! Не до глюков мне сейчас!» «Древняя очень устала и посетовала, что в одиночку очень сложно выполнять эту забытую технику защиты реальности. А больше никто из ныне живущих не умеет». И наш глава не смог упустить такой шанс, бесцветным голосом пояснила мать. Хочешь сказать меня? Я не смог выговорить это слово. Собирай вещи, ди. Глава клана Арс любезно согласилась подождать тебя в гостевой комнате. В глаза её было больно смотреть. Со сменой имени, по мертвевшими губами уточнил я, чувствуя, как внутри всё переворачивается. Нет, поспешно успокоила мать. Слава про родителям, нет. Ты будешь учеником в союзном клане, но с нами сможешь общаться и даже возможно, когда-нибудь тебя выкупят. Хотелось глупо заплакать, зарыдать в голос, как в детстве, или разнести всё вдребезги от злости. Ржа. Я привык к тому, что оружие продают или передают в другие кланы. но никогда не думал, что они при этом чувствуют себя вещью, только когда Криса. И то не понял, не впитал до конца, до донышка. А теперь меня самого продали. Продали за туманную перспективу когда-нибудь, через тысячу лет, получить в клан мастера латающего реальность. Да нет, вряд ли отец... Нет, глава на это рассчитывал. Просто союз с древней. Столько стоит моя жизнь и свобода. Я несколько раз вдохнул и выдохнул, сжал и разжал кулаки. Нет, я всё же не оружие. Я полноправный мастер с очень хорошим потенциалом. За дёшево и абы кому меня не отдадут. И, возможно... Возможно... Я правда смогу научиться чему-то нужному, а может и незаменимому. И тогда я явлюсь пред светлые очи отца и набью ему морду. Буду в полном своём праве. Хрен ему, а не выкупить меня обратно. Я сам выкуплю мать и вот только всё равно это жуткое чувство, когда тебя, как слепого щенка, чужой волей выдёргивают из родного дома. из привычного окружения. Да, тут по всякому бывало, и не всегда сахарно, но это мой дом. Был. Какой ржёт он там копается? Раздался вдруг сердитый голос за дверью, и через секунду на пороге возник недовольный и взвинченный отец. Под глазами у него залегли круги, кожа побледнела, и кажется, он даже пошатывался, держась одной рукой за косяк. Если уж голова в таком состоянии, то значит, его точно сильно потрепало. Заваруха была серьёзная. И тот, кто всех спас, реально крут. И он берёт меня учеником. А-а-а, может, не так всё плохо? «Шевелись быстрее!» Отец усталым жестом потёр глаза и прислонился к косяку, а затем неодобрительно окинул взглядом мать. «Да не цепляйся ты так за него, Франческо!» Не на сидении же я второго наследника отправляю. Это его шанс. Если он сможет перенять хотя бы каплю от её умений, станет одним из самых уважаемых и высокооплачиваемых мастеров в призме, и даже получит перспективу на свой род. Тоже мне, нашли тирана и деспота. В чан удачи, видите ли, её деточку хочу макнуть. И ты тоже не адрельнюни не разводи. Никто тебя окончательно от мамкиной юбки не отдирает. Будете общаться и встречаться, если захочешь. Я только зубами скрипнул. Вроде правильно всё говорит, но желание дать ему в морду с разворота просто нестерпимое. Папашара. Отец ещё раз потёр лицо ладонями, словно пытался прогнать усталость, и подхватил алебарду. Я аж удивился. Госпожа Аньес всё ещё в форме оружия. И вид у неё тоже сильно потрёпанный. Нет, реально, если глава клана и его первое оружие всё ещё не в медеске после такой охоты, и он сам припёрся меня провожать, там не просто какая-то такая древняя ждёт. Очень древняя. Сборы были недолгими. Самое необходимое и парочка личных памятных вещей. А потом я торопливо простился с матерью здесь же, в своей бывшей комнате. После чего Леорис Норт схватил меня за плечо и дёрнул во внутре клановый телепорт, доступный только ему. Вот, леди Арс, знакомьтесь, мой сын Диенис. Простите за долгое ожидание, я дал ему возможность попрощаться с родственниками. Я проморгался и бросил быстрый взгляд по сторонам и застыл. В светлой гостиной, центральной усадьбе, где принимали самых важных и высокопоставленных гостей, нас ждали двое. Женщина в маске, чей вид вызвал у меня странное беспокойство, зуд на грани ментала, и тот самый белобрысый громила из моего сна. Я бы хотела закончить с формальностями прямо сейчас. Голос у древней был приятный, чуть хрипловатый, И ржа побери, знакомый. Откуда? Да, конечно, все клятвы будут принесены и заверены здесь. Отец подтолкнул меня в спину. Клятвы учителя, клятвы ученика и союзный договор между нашими фамилиями. Как в тумане я следил за приготовлениями, а потом повторял слова клятв, глядя аурным зрением, как сплетаются потоки, стави не смываемые печати на нашу энергию. Даже не понял, когда всё кончилось, пропустил прощальный рык отца и очнулся только когда тот самый грамило, оружие древний, подхватил меня под руку и утянул в телепорт. Вывалились мы из него в какой-то Канории. Видел я такие холостяцкие квартирки у наёмников, Меня без церемонно протолкнули в дверной проём, в комнату. Белобрысый и древняя прошли следом. Женщина устало плюхнулась на постель, посмотрела на меня сквозь прорези маски и сняла её.